Глава вторая. Антиквар у себя дома. Заведя машину во двор, да так и оставив ее по летнему времени у самых ворот, Смолин, уже с наработанной за полгода сноровкой, захлопнул крашеный в армейский зеленый цвет створки под азартный лай, прыгавший в своем вольере катики. Судя по тому, что она пребывала за решеткой, дела у углы бы обстояли романтично. Для подтверждения догадки Смолин сделал несколько шагов в сторону баньки, прислушался... И точно оттуда явственно доносились характерные звуки, разве что чересчур драматические какие-то, очень уж ойкало и охало создание женского пола. Смолин постоял, кривя губы, но решил, что беспокоиться нет смысла. Его битой жизнью квартирант слишком серьезную школу прошел, чтобы в половом вопросе налетать на нехорошую статью, подобно прыщавому сопляку. Он круто повернулся на каблуках, пошел к вольеру, откуда на него с обожающим визгом таращилась Катька, Существо восьми месяцев от роду, кавказская овчарка по происхождению, этакая палевая кудряшка, весом всего-то килограммов сорок. На вид безобиднейшая личность. Вот только недалее, как позавчера, насквозь прохватила ладонь монтеру. ну сам виноват. Его как человека наставляли ни в коем случае руку в вольер не совать, а он обормот, хотя и трезвый, решил сдуру, что, ежели собачка ему улыбается, и хвостиком виляет, ее и погладить можно. Вот Катька, не переставая улыбаться, его малости приласкала. Смолин протянул руку, погладил собаку по башке. Катька, передними лапами опершаяся на рабицу со своей стороны, была прям-таки с него ростом. Сунул ей длинный батон и направился в дом, оглядываясь не без удовольствия. Как-никак усадьба у него была первая в жизни. Никак нельзя сказать, что он стал владельцем особняка. Кирпичный домик особой роскоши не блистал. Кухня и две с половиной комнатки, плюс обширная мансарда. Да и район был не из самых престижных, ну и Небечевский, что немаловажно. Зато подключен был к городским теплосетям и водопроводу. И что гораздо существеннее, располагался в живописнейшем месте на правом берегу Шантары, на самой серединке высоченного пологового склона, где совсем близко начинался заповедник с его чищевыми и причудливыми скалами, а вид оттуда открывался чуть ли не на весь Шантарск по уму следовало бы перебраться сюда окончательно, но Смолин никак не мог побороть окончательно полувековой инстинкт коммунального человека, пол сотни с лишним лет, за вычетом двух на казарму и шести на барак, обитавшего исключительно в квартирах. Двухэтажный деревянный дом, пятиэтажка, девятиэтажка, снова пятиэтажка. Трудно было порвать с муравейником окончательно. А уж цветов, клумб, Прежние хозяева огородом практически не увлекались, так, пара-тройка грядок, все усилия сосредоточив на цветах, не на продажу, а для собственного удовольствия. В этом, пожалуй, был смысл. Даже Смолин, достаточно равнодушный ко всему этому разноцветному, пахучему и разномастному буйству, порой испытывал слабый намек на умиление, красиво все же. Он открыл незапертую дверь, сходу направился в самую большую комнату, которая обычно пустовала, сам он прочно обосновался в мансарде, ему хватало. Света зажигать не стал, было еще достаточно вечернего. Вот только дверь тщательно притворил за собой и крючок накинул. Глыбе он соврал, что крючок остался от прежних хозяев, и руки как-то не доходят снять, иначе чего доброго своим неслабым разумением быстро догадается о подлинных причинах и начнет шарить. Не доберется, конечно, но все равно неприятно получится. Надо же, каким параллельным зигзагом работали у них спокойным кощеем соображалки разве что отличаясь в деталях. В углу комнаты вздымался корейский сейф метровой высоты, светло-коричневой, с двумя замочными скважинами и двумя цифровыми колесиками. Там и в самом деле лежала кое-какая мелочевка, но это был отвлекающий объект, нечто вроде фанерных макетов самолетов на ложных аэродромах, которые противник приглашается бомбить до посинения, а настоящие-то поодаль, отлично замаскированные, Прислушавшись, он подошел к абстрактной скульптуре, намертво присобаченной к обитой вагонкой стене, хромированный стальной лист в форме палитры, на котором прихотливо разбросаны, кропотливо приделаны самые настоящие разнокалиберные замочные скважины, числом не менее дюжины, ключи от плоских современных до старинных купеческих, от замков, гаечные ключи, лезвия, ножи и прочий металлолом. Извлек из кармана связку ключей, Самый крохотный вставил в одну из скважин и повернул три раза против часовой стрелки. Ровным счетом ничего не произошло, вроде бы. Тогда Смолин, ухватив припаянную на правом краю композиции ребристую головку от старинного безмена, потянул ее на себя с немалым напряжением сил. Что-то скрежетнуло, что-то звякнуло. Справа у самого пола вертикально откинулся наружу почти правильный квадрат вагонки — Целая секция в пять коротких выпуклых дощечек обнаружилась дверца, заделанного в стену ящика из хорошей спецстали. Его Смолину за смешные деньги смастерили в одном из шантарских НИИ, чьи работнички от безденежья подрабатывали, чем возможно. Лет двадцать пять назад за вынос из мастерских и квадратного дюйма этой стали надолго сели бы уже по политике и выносившие, и Смолин, но с тех пор много воды утекло и многое поменялось. Вот это и был настоящий тайник. Ящик на полметра в глубину с четырьмя полками, на которых аккуратными стопками лежали черные кляссеры и разнообразные коробочки. Присев на корточки, Смолин уверенно по памяти вытянул не вполне еще набитый, извлек из кармана пластиковый конвертик, из него десяток тускловатых золотых монеток и привычно вставил их в прозрачные кармашки. Взвесил кляссер на руке, удовлетворенно хмыкнул. Это уже были не торговые склады, а его личный пенсионный фонд. Золото, как было, так и остаётся наилучшим средством помещения капитала. Даже если произойдёт некий катаклизм, за золотишко можно будет приобрести что тушёнку, что патроны. Запер ящик, аккуратно поставил на место дощатый квадрат, загнал до упора головку безмена трижды повернул ключик в скважине на три оборота по часовой стрелке, проверил, заперто надёжно металлоискателем тайник ни за что не возьмешь. Слишком много металла вокруг с этим именно умыслом и присобаченного там и сям. Конечно, если будет серьезный шмон, когда вскрывают половицы и отдирают все со стен, но для такого нужны серьезнейшие поводы, которых он, будем надеяться, не давал и еще долго не даст. Вышел, поднялся в мансарду размером в добрую половину первого этажа, Выглядело всё живописно и впечатляюще. По стенам штурвалы разного размера, подзорные трубы, корабельные часы, на полочках шлюпочные компасы, секстаны, в углу маленький высотой человеку по колено якорь, в другом натуральный гарпун, полутораметровая металлическая стрела внушительного вида, деревянные идолы, малайские крисы, пучок стрел, африканские маски. Всё это так и досталось ему вместе с домом за умеренную доплату поскольку у вдовы хозяина, перебиравшаяся к сыну на Рязанщину, вызывало печальные воспоминания. Хозяином тут был отставной капитан дальнего плавания, оборудовавший себе в мансарде кабинет. Совсем не старый был мужичок, всего-то шестидесяти двух. Рассчитывал тут обитать долго и счастливо, но вот поди ты, через полтора года сухопутной жизни его инсульт и стукнул убойно. Смолин подумывал иногда, что произошло это от перехода на отставное положение. Такое сплошь и рядом случается. Богатырём был человек, орлом выступал, глядел соколом. А вот подишь ты стоило угодить в пенсионера, как и сгорел в одночасье. Ему самому, пожалуй, подобный сбой ни за что не грозил. Торговец антиквариатом в чём-то сродни людям творческих профессий, потому что, как и они, ремеслом своим занимаются до упора, пока не явится женщина с косой, но не Юлия Тимошенко. «Шевалье, например, восьмой десяток разменял» но не думает ни дряхлет ни помирать поскольку по прежнему делее или взять кощее да мало ли он достал из шкафчика бутылку серебряный стакан не фабр конечно но все же хорошая питерская работа времен государя александра второго наплескал до половины хеннеси не самого элитного но уж безусловно не поленки выдохнул воздух и жахнул единым глотком посидел закрыв глаза Переждал приятный ожог в желудке и, рванувшуюся вверх по горлу волну, сживал конфетку, закурил. Прислушался к ощущениям. Не то чтобы отпустило совсем, но душа явственно отмякла, медленно наплывало легонькое умиротворение, расслабленность, благодушие. За окном, высоким полукруглым, разделенным натрия вертикальными черными планками, простиралась та самая живописнейшая панорама. Пологий склон застроенной ухоженными домиками с редкими вкраплениями настоящих особняков. Далее медленно текущая серая гладь Шантары, чуть ли не в три километра шириной, за рекой урбанистической Левобережье, совсем уж далеко — сопка с часовней, за которой виднелась только сизая закатная полумгла. — Благодать, — подумал он лениво, — как будто ни сложностей нет, ни дурацких законов, ни ментов, ни алчных конкурентов — В отшельнике податься, избушку поблизости построить и жить затворником. Как же, в жизни с тобой, дружище, подобного кошмара не произойдет. От тоски сдохнешь, как бывший хозяин мансарды. Он налил еще полстакана, но пить не торопился. Посмотрел вправо, там на невысоком шкафчике из какого-то экзотического темно-розового дерева, сработанным явно по другую сторону экватора, стоял тот самый череп скифского вождя. Приподняв стакан, Смолин сказал негромко и серьезно «Ну, мужик, за нас с тобой!» и сжахнул до донышка. Интересная вещь с ним произошла. Он вдруг понял, что расстаться с вождем решительно не в состоянии, не способен его толкнуть за какую-то пошлую тыщенку баксов. Чем-то эта штука, ну, не называть же ее вещью, предметом, отличалась от обычного антиквариата. Крутой был мужичок в той невообразимой давней жизни, потому таким макаром и убивали. Надо полагать, по жизни шагал, будто гвозди забивал, не прогибался, не трусил, не дешевил. Наподобие самого Смолина, который суперменом себя уж безусловно не считал, но жизнь прожил, думается, правильно. Не зря же, как заверял Гонзец, правильные скифские ребята черепа таких вот уважаемых сограждан держали дома, на почетном месте, чтобы оберегали дом, хозяйство, чад с домочадцами, да и самого хозяина. Может, и есть в этом та самая сермяжная правда. Так что оставаться вождю здесь решено. «Уживёмся?» — спросил Смолин негромко. Вождь, как и следовало ожидать, загадочно таращился на него пустыми глазницами и прилежно безмолвствовал. «Уживёмся», — подумал Смолин. коли уж у вас так было принято...» «Ты на меня не обидишься, я же к тебе с полным уважением, потому как...» мобильный ожил, мелодично урезая прекрасное далеко, мелодию для звонков в левых, не значившихся в контактах. Проворно его сцапав со стола, Смолин увидел незнакомый, но определённо мобильный номер, не раздумывая нажал кнопочку с зелёной телефонной трубкой, уже мало стёршейся. «Василий Яковлевич?» Женского голоса он сразу опознать не смог, ответил «Есть такой». «Это Маргарита Бессмертных, помните?» «Кто ж способен забыть такую женщину?» Сказал Смолин расслабленно. «Мы можем с вами сегодня встретиться? Вы не заняты?» «Как вам сказать?» — протянул Смолин. Мысль, хоть и чуточку оглушённая алкоголем, вновь заработала чётко с обычной хваткой. Кажется, он в красотке не ошибся. Оказалась умнее и практичнее своего драного плесуна пивона Конечно, визиточку в мусор не выкинула, а приберегла дождалась подходящего момента, какие-нибудь светлые идейки собирается преподнести, но вот какие у неё могут быть идейки? Поклянётся, что непременно постарается дожать муженька, что ещё она способна сказать, вот только не стоит такие откровения того, чтобы срываться с места, переться за три-девять земель, тем более, когда в нём сидит добрый стакан коньячку, до завтра подождут этакие откровения, не горит или мысли у него припустили сразу в нескольких направлениях, — Вообще-то я уже дома, — сказал Смолин, на правом берегу, у заповедника почти. Да и, откровенно говоря, хлопнул стаканчик. Не хочется за руль садиться. Голова работает нормально, но ведь полосатые палочки могут докопаться, а мне не хочется субсидировать их бескрайней нужды. — Я могу к вам приехать, возьму такси. Это возможно? Голос у нее был не напористый Скорее уж просила, но все равно настроенно чувствуется решительно. «Ну, — но если вам не трудно, — сказал Смолин, — время еще детское, а дел у меня никаких... «Куда ехать?» — спросила она с еще большей решительностью. «Крепенько ж тебе в голову запали очаровательные десятки тысяч долларов», — подумал Смолин. «Золото манит нас. Золото вновь и вновь манит нас». «На правый берег», — сказал он спокойно. «Улица Покровского. Таксисты обычно знают, но в качестве ориентира, мало ли, назовите церковь Досифея Великомученицы. После поворота на горнолыжную трассу уж что то сообразят, А, впрочем, у вас же мобильник, созвонимся при затруднениях. Покровского, дом 112. А квартира? А квартир тут нет, частный домик. Понятно. Всё запомнили? Конечно, Покровского, 112, после поворота на горнолыжную трассу, церковь до сифея, великомученицы. Я сейчас же выезжаю. Жду, сказал Смолин, ухмыляясь. Отложил телефон и после некоторого размышления налил себе, на сей раз всего-то на два пальца, исключительно в виде премии за способность телепатически предугадывать развитие событий, и нередко. Только в одном прокололся, решил, что звонить она станет завтра с утречка, но это не так уж и существенно, главное, сам расклад оказался верен. Вопреки дурацким анекдотам, блондинки, частенько поумнее иных мужиков, вот и эта Барби продемонстрировала, что гораздо сообразительнее и практичнее своего придружного супруга. Но вот будет ли от нее польза? Совершенно не верится, что она способна переломить муженька. Смолин наблюдал как раз обратное. Стоп, стоп. Ведь частенько случается, что дело обстоит как раз наоборот. Тот из супругов, кто на людях раскованно изображает главу семьи, в реальном раскладе обитает под нижними нарами. Заманчивая версия. Но почему бы и нет? Мало ли примеров. При Смолине он красотку Риточку беглым взглядом взнуздовал, А оставшись с ней наедине, быть может, передвигается по хате исключительно вдоль Плинтуса, и то по её команде. Ах, как хочется, чтобы именно так и оказалось. Так, прикинем, при самом оптимистическом варианте тачку она поймает или вызовет сразу после звонка, на дорогах не будет пробок, доберётся она сюда не раньше, чем через полчаса. Останется время налить ещё на два пальца, да и качку кормить пора и спещалась Нацедив себе помянутую дозу, но пока что оставив на столе, Смолин спустился вниз. Ещё на лестнице услышал тихое постукивание посуды в кухне. Глыба химичил на кухне, через воронку сливая в пустую бутылку из-под Хеннесси то водки, то мартини, то красного сухого. Плеснув немного из очередной бутылки, взбалтывал сосуд с конечным продуктом, смотрел на свет, хмыкал и вновь принимался за алхимические труды. «Здорово, червонец!» — сказал он, не отрываясь, — а я тут того, бодяжу. Захотела соска чего-нибудь элитненького, ну, оформим в лучшем виде. Кого снял? ПТУшницу. Не балерин же мне снимать, — охотно сообщил Глыба, по капельке вливая водку. Сначала говорила «Академия климатологии». Я поначалу сыграл за задний ход, думаю, напоролся на образованную. А там слово за слово, и вдруг начинаю я просекать, что это «Академия». То самое 45 пятая ПТУ по ремонту холодильников, что 40 лет на канатной торчит. Я там году в семьдесят первом от одной мандовошек подцепил. И добро бы от ученицы, так вот поди, от училки. Физику, главное, Курва преподавала. — Бывает, — сказал Смолин лениво, — ты качку не кормил? — Кого? У нас взаимная антипатия, ты извини, червонец, но к собачкам у меня давняя нелюбовь. Сам понимаешь, так что не получится у нас дружба. — Да ладно, — сказал Смолин. Достав из холодильника высокую кастрюлю, он принялся вываливать в эмалированную Катькину миску клейкую овсянку с кусками печенки, орудуя массивной алюминиевой поварешкой с вермахтовским орлом и датой 1939. Поварешка была настоящая, конечно, то бишь родная. Смолин вообще любил пользоваться вермахтовской кухонной утварью. Немцы ее в свое время делали с душой и пониманием. Ложка вмещала вдвое больше, чем нынешние. Чтобы зальдатчик быстрее справился с приёмом пищи, вилки были удобнее современных, а поварёшка опять-таки черпала поболее сегодняшних. Былой сосед по бараку продолжал бодяжить своё зелье, очевидно добиваясь максимального совершенства. Щуплый, худой, от основания шеи до запястья, покрытый многолетней росписью, и сейчас, понятно, без шажих медалей за целину трудовые подвиги, на нём вообще ничего не было, кроме драных синих треников, И выглядел он, конечно, не недокормышем, однако вполне крепким. 70 ни за что не дашь. «Чё она у тебя так орала?» — лениво спросил Смолин, ополаскивая поварюшку тёплой водой. «Да уж было чего!» — хотнул глыба, не оборачиваясь. «Червонец, я ей тут впарил, что ты отставной ракетный конструктор, а я у тебя до сих пор в охране, майор ГБ в отставке, так что ты уж будь другом, если с ней столкнёшься, щёки надувай по-генеральски. Ты шо, её поселить тут собрался?» «Перебьется. Просто хочу зачислить приходящие банщицы. Ты не против?» «Да ладно», — сказал Смолин, — «баню только не спалите». «А как ж ты с такой росписью лепишь майора ГБ?» «Обыкновенно», — фыркнул глыба, — «я, мол, для конспирации. Мы с тобой при Сталине по полигонам ездили замаскированными. Ты колхозным бригадиром в галифе, а я с жеком». «Очаровательно», — сказал Смолин. «Я при Сталине прожил-то всего три месяца. А ты еще в совершеннолетие не вошел». Зато как раз пошел на первоходку, с достоинством сказал Глыба. Самое смешное, червонец, верит, дур, гладкий. Они же нынче историю знают через пень колоду, что угодно сглотнут, верит, соска. Есть что Сталин, что Петр Первый, однохренственно, седая старина.